Лорду Роберту стоит хорошенько подумать, прежде чем жениться на девчонке, которая может прийти в голову шляться по ночам неизвестно где и кого-то там спасать». От этих слов у королевы глаза на лоб полезли. Заметив это, Гектор замолчал, и лицо его исказилось гримассой. После долгой и многозначительной паузы королева сказала. «Мистер Гектор Эймсбери, вы будете отправлены в тюрьму, флит...» а лорд Роберт немедленно освобожден. Впоследствии вы будете привлечены к суду за убийство сэра Джеральда Уорси. Я закашлялась. Просто пришлось. Никто не имеет права прерывать королеву. Она взглянула в мою сторону и вздохнула. «Да, леди Грейс, ты хочешь что-то добавить?» Я встала. «Ох, если бы мой вид был хоть чуть поприличнее!» Но я была просто обязана это сказать, потому что тот, кто однажды воспользовался ядом, Может сделать это еще и еще раз. — Ваше Величество, вряд ли Эр Гектор Эймсбери убил сэра Джеральда, даже если сам Гектор так думает. Видно, он так хотел избавиться от своего соперника, что не заметил, что сэр Джеральд был уже мертв. — Что? — воскликнул Гектор, и глаза у него казалось вот-вот выскочат из орбит. — Что ты имеешь в виду, Грейс? — сдержанно поинтересовалась королева. Там был кто-то до него, Ваше Величество. Мой дядя, доктор Кавендиш, заметил, что рана на спине сэра Джеральда не кровоточит. Значит, к тому моменту, когда сэра Джеральда пырнули ножом, он уже был мертв, — объяснила я. Дядя бросил на меня признательный взгляд. А потом, когда я э, стояла у тела сэра Джеральда, я заметила зеленовато-желтый след вокруг его губ и почувствовала отвратительный горький запах. Королева изменилась в лице, прекрасно поняв, о чем идет речь. «Гарри мрачно заключила она. «Да, Ваше Величество», — не совсем трезвым голосом вставил мой бедный дядя. «Боюсь, что так». И я намерен настаивать на вскрытии тела. Если это был Гарри печень должна почернеть. Услышав, что тело его племянника собираются вскрыть, лорд Уорси посерел. «Мне было очень жаль его». Бледный и подавленный, он наклонился вперед, обратившись непосредственно к королеве. «Ваше Величество, я не в силах этого выносить. Не будете ли вы так добры позволить мне удалиться?» Королева взглянула на него с сочувствием. «Да, милорд», — ласково сказала она. «Может, прислать вам доктора Кавендиша?» «Нет, нет, благодарю вас», — поспешно ответил лорд Уорси. «Доктор Кавендиш нужен здесь». Мне же требуется лишь небольшой отдых, и я полностью восстановлю свои силы. И он заспешил прочь из приемного зала, а королева обернулась к дяде. Так значит, когда мистер Эймсбери пронзил ножом сэра Чарльза, он пронзил труп, еще раз уточнила она. Гектор хихикал, как ребенок. Выходит, это было не убийство, не так ли? Скажи ей, Чарльз. Но сэр Чарльз отрицательно покачал головой. «Вы же не повесите меня за то, что я воткнул нож в труп», — взмолился Гектор Эймсбери. «Но это было покушение на убийство», — холодно ответила королева. «И именно так оно будет истолковано. Кроме того, вы обвиняетесь в похищении и пленении собственного брата и в безнравственном обмане всех нас. Даже если суд и не приговорит вас к повешению, думаю, остаток жизни вам придется провести в бедлами, потому что вы явно безумны». Ее Величество сделало знак, чтобы Гектора Эймсбери увели. Он ушел непрерывно хихикая и тряся головой, словно погрузившись в свой собственный мир.